Глава шестнадцатая «А ты подумай, вот позвони своим подругам и сходи с ними куда-нибудь, а я с Дашей побуду», — шептала Диана маме. «Вот именно», — поддержала Даша, «где твоя записная книжка?» «Не знаю, столько лет ее не видела», — отмахнулась мама. «А я найду сейчас», — уверенно заявила сестра и принялась за поиски. Через час они уже листали потрепанную записную книжку. Мама нашла номер своей лучшей подруги, с которой не общались около семи лет. «Ну, звони, мамуль!» – настаивала Диана, заметив ее сомнение. «Что я скажу? Столько лет прошло!» – растерялась мама. «Вот именно, скажешь, что давно не виделись. Пора и встретиться!» – не унималась Диана. Мама все же позвонила. Ее подруга была очень рада звонку. А еще она сегодня праздновала день рождения и позвала ее, сказав, что не примет отказа. Сестры стали активно собирать маму, которая выпала из жизни на много лет. Перед самым выходом женщина произнесла «Может, лучше не ходить?» «Иди!» – в один голос ответили Даша и Диана. «Мамуль, все хорошо будет, не волнуйся», – добавила Диана. Мама, вздохнув, ушла. Девочки переглянулись, думая, чем им заняться. Времени было около одиннадцати. Диана смотрела фильм, сестра в своей комнате лазила в ноутбуке. Девушка решила остаться ночевать здесь. Смысл ехать ночью к Стасу? Вряд ли кто-то заметит ее отсутствие. Пусть мама хоть раз нормально отдохнет. Впервые за долгое время. Девушка очень была рада за нее. Почему она раньше не подумала отправить ее куда-нибудь развлечься? В первом часу раздался звонок в дверь. Диана пошла открывать, уверенная, что это вернулась мама. Но когда увидела, кто пришел, открыла рот от удивления. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она вполголоса. «Ищу пропавшую жену», – ответил злобно Стас. «С чего вдруг я пропала?» Так же тихо возмутилась Диана, уверенная, что сестра уже спит. «Телефон недоступен, дома нет». «Что это, по-твоему?» – зарычал муж. «Телефон сел, наверное. Как видишь, я не пропала. Просто сижу с сестрой», – просто ответила девушка. «А с каких пор тебя волнует, где я?» «Было дело к тебе. Теперь поздно уже», – ответил недовольно Стас. «Ди, кого там принесло?» – послышался голос Даши, еще не спавшей. «Дверью ошиблись», – ответила Диана. «Что не пригласишь войти?» — поднял одну бровь муж. «Я буду дома завтра. Нашел меня. Можешь теперь ехать домой», — поторопила его девушка, не желая знакомить с семьей. Как раз в этот момент из комнаты показалась сестра. «Привет!» — поздоровалась Даша. «Добрый вечер!» — ответил ей Стас. «Ди, а что мужа-то не пригласишь войти? Стоит в дверях!» — возмутилась сестра. А Диане стало интересно, откуда она знает, что это ее муж. Видимо, уже в интернете накопала информацию. «Он уже уходит», – ответила она Даше. «Да нет, я никуда уже не тороплюсь», – хитро улыбнулся Стас. Диана кинула в него убийственный взгляд и впустила в квартиру. «Стас, а ты с компьютерами ладишь?» – сразу напала сестра. «Как понимаешь, это моя сестра Даша». Диана указала в ее сторону рукой, не видя смысла представлять их друг другу. «В принципе, кое-что понимаю», – ответил муж Даши. «Тогда помоги мне с Ноутом», – нагло заявила сестра. «Ох уж эти подростки», – подумала Диана, закатив глаза. «Ди, а ты гостю чай, что ли, сделай, и мне заодно», – заявила Даша. «Хорошо», – Недовольно ответила девушка, глядя, как муж зашел в комнату сестры. Диана сделала чай и собиралась отнести в комнату сестры. Оттуда доносился Дашин смех. Девушке не нравилось, что муж вторгся на территорию ее семьи, а еще, видимо, расположил к себе сестру. Диана вообще не планировала их знакомить. И почему Стас остался, она не понимала. Диана поставила чашки с чаем на стол, ее словно не заметили. Даша со Стасом активно обсуждали какую-то компьютерную программу, в чем девушка совершенно не разбиралась. Она села на кровать сестры, поджала ноги под себя и слушала их разговор, не понимая, над чем Даша так хохочет. Когда Стас приехал домой и обнаружил отсутствие жены, напрягся не сразу. Он набрал ее номер. Недоступно. Тогда немного разозлился. «Где она может быть в одиннадцать часов?» Стас позвонил Серёге, сам не знает, почему. Наверное, заметил, что им нравится проводить вместе время. Спросил, где тот. Он сказал, что дома спит, и голос действительно был сонный. Стас завёлся не на шутку. Водитель сообщил, что привез Диану с университета и больше не видел. Он сам не понял, как схватил ключи, сел в машину и поехал к ней домой. Наверное, самый абсурдный поступок в его жизни. Хотя нет. Решение зайти в ее квартиру еще глупее. Сестра Диана оказалась интересным ребенком. Болтала без умолку, внешне они очень похожи, но характер совершенно разный. Даша веселая, открытая, пробивная, а Диана скованная, серьезная, мнительная. Но это и понятно, учитывая, что с юности ей пришлось заменять отца. Стас помог девочке настроить компьютер и, когда закончил с этим делом, посмотрел на жену, заснувшую, сидя на кровати сестры. «Покажешь, где ее комната?» – шепотом спросил он у Даши. «Конечно», – ответила она. Тогда Стас взял Диану на руки и понес в ее комнату. Девушка, видимо, крепко спала, даже не почувствовала встряску. Мужчина несколько минут заторможенно изучал лицо спящей жены, прежде чем положить ее на кровать. Она казалась беззащитной, наивной и какой-то чистой, не из его мира. Стас подумал, что напрасно втянул ее в свою грязную жизнь. Черт! – одернул он себя, видимо, поддался минутной слабости. Диана открыла глаза, когда за окном уже светало. Она не сразу поняла, где находится. Почему она здесь? Ведь была в комнате у Даши. Когда увидела спящего в кресле мужа, до нее дошло. Видимо, она там заснула, и он принес ее сюда. Странно, не похоже на него. Хотя, можно подумать, Диана знает, что похоже. Девушка посмотрела на спокойное лицо Стаса. Сейчас он был похож на мальчишку. Красивый. Удивительно, как быстро он поладил с ее подозрительной сестрой. Этот мужчина очень необычный. Порой отвратительный эгоист, а иногда от него исходит защита и уверенность. И девушка не знала, Где он настоящий, а где маска? Или, возможно, это все маска? Ей почему-то захотелось узнать, какой муж на самом деле. Кажется, у Дианы потихонечку начинает зарождаться к нему симпатия. Только непонятно, зачем ей это чувство. Стас проснулся, когда Диана еще спала. Все тело затекло от неудобной позы. Он хотел уйти, когда вернется мама жены. Ему было неспокойно оставить спящих девушек одних. Но и сам глупец уснул. Посмотрел на Диану в лучах утреннего солнца. Она показалась ему необычной, сказочной. Мужчина быстро поднялся и как можно тише покинул квартиру, оставшись незамеченным. Его раздражали те глупые мысли, что лезли в голову. Стас убеждал себя, что это обычная реакция на симпатичную девушку. Но все равно его это жутко злило. Диана проснулась, когда Стаса уже не было. Она не слышала, как он ушел, но почувствовала долю разочарования. Глупо. Что она хотела? Устроить дружный семейный завтрак? Нет, конечно. Просто могла проводить его. Девушка вообще не собиралась знакомить мужа с семьей. Откуда тогда такое чувство? Мама выглядела довольной, отдохнувшей. Вечерняя вылазка пошла ей на пользу. Диана с Дашей подшучивали над ней и весело смеялись. Девушка очень радовалась за маму и покинула квартиру со спокойной душой. Как только она вышла из подъезда, увидела припаркованную машину, на которой ее возят. Водитель почти сразу вышел встречать Диану. «Сколько ж он ждет?» – удивленно подумала она. «Доброе утро!» – Станислав Викторович велел вас подождать, – сообщил мужчина. «Доброе утро! И сколько же ты ждешь?» – поинтересовалась Диана. «Шести часов» ответил он. Три часа, бедняга, изумилась девушка. А если бы она вышла только вечером? Стас не подумал об этом? Как можно так издеваться над людьми? Диана не понимала подобного обращения и была категорически против. Похоже, девушка даже не представляет, на что способен ее муж.